Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он, наконец, пришел. Всех их собралось человек двенадцать. Все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет! Будьте с папой!» — завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин. — Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, протягивая Алёше руку. — Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. — Снегирев не пьян. Мы знаем, наверное, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян. — Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас... Один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете. — Что такое, Коля? — Престановился Алеша. — Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? — Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи. Убил лакей, а брат невинен. Ответил Алеша. И я тоже говорю, прокричал вдруг мальчик Смуров. Итак, он погибнет невинную жертвой за правду! воскликнул Коля. Хоть и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать! Что в это? Как это можно и зачем? Воскликнул удивленный Алеша. О!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 Да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою мамочку, которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже должно быть тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное — «Батюшка, милый батюшка!» — восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему «ласкаючи батюшка, милый батюшка!» «Папочка, дай мне цветочков! Возьми из его ручки вот этот беленький и дай!» — всхлипывая попросила помешанная мамочка. Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки. «Никому не дам, ничего не дам!» — жестокосердно воскликнул Снегирев. «Его цветочки, они твои, все его, ничего твоего!»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 Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня. Но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики. «Вишь, что выдумал у камня поганого хоронить, точно бы у давленника!» — строго проговорила старуха-хозяйка. «Там в ограде земля со крестом, там по нему молиться будут». Из церкви пение слышно, а диакон так чисторечиво и словесно читает, что все до него каждый раз долетит. Точно мы над могилкой его читали. Штабс-капитан замахал, наконец, руками. Несите, дескать, куда хотите. Дети подняли гроб но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтобы она могла с Илюшей проститься. Но, увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своей седою головой взад и вперед. «Мама, окрести его!»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 Алёша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала. Знамо дело при них буду крестьяне и мы тоже. Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стоял ясный, тихий, морозило. Ну, немного. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытой головой и старой широкополую мягкую шляпой в руках.